Этап 9. Финансовая модель управляющей компании. Финансовую модель для франчайзи создают почти все. Первое, о чём тебя спросят партнёры: "Покажите мне цифры". Однако, если говорить о финансовой модели самой франчайзинговой компании, то её формирует единица. Основных причин две. Первая отсутствие понимания, что это действительно нужно. Когда человек занимается микро или малым бизнесом, он не видит потребности напрягаться и прописывать детальную фин-модель. Как мы уже говорили, франчайзинг живет немного по другим законам, просто потому что появляется целая сеть. Хочешь ты или не хочешь, а подход здесь должен быть куда более взвешенный и выверенный. Вторая причина, по которой не создают финансовый модель, это полное отсутствие понимания на основе чего ее делать. Нет ни данных, ни знаний, будто пальцем в небо. Когда ты не можешь спрогнозировать ни доходную часть, ни расходную, то смысла заморачиваться с финансовой моделью нет, думают предприниматели. На самом деле, уверяю вас, лучше её создать. Согласен. Эта тема не очень простая, поэтому этот этап мы будем разбирать максимально подробно. Постарайся очень внимательно прослушать эту главу и обдумать каждый абзац. Большинство финансовых моделей, которые мне показывали собственники франшиз, сводились к одному небольшому листу в обычной таблице Excel. Почти все они были ошибочны. Точнее, делались с определенным приближением к истинной ситуации в их бизнесах. У кого-то более точно, у кого-то менее. Чем меньше у собственника бизнеса компетенций во франчайзинге, тем фин-модель дальше от реальности. Конечно, лучше иметь такую, чем вообще никакой. Даже изначально неточные расчёты можно в дальнейшем скорректировать. В этой главе мы пройдёмся по основным статьям модели, которые ты обязательно должен учесть. Рассматривать доходы и расходы будем по отделу. Первое. Продажи франшизы и подушальный взнос, которые я ещё раз подчеркну, нельзя делать нулевым. Поскольку, как бы ты этого ни хотел, ты не сможешь открыть новую точку Не вложив в это ни копейки собственных средств. Чем дороже стоит франшиза, тем более качественный франчайзинговый продукт ты сможешь предлагать. Поскольку франшиз невероятное множество и подавляющее большинство из них стоит до трехсот тысяч рублей, то тем, кто только заходит на этот рынок, цене кажется приемлемым. Они ставят эти самые триста тысяч в доход, и никакая финансовая модель у них не склеивается. Просто потому, что этих денег недостаточно для качественного франчайзингового бизнеса. С развитием франшизы будет расти ее стоимость. В первый год она может быть одна, но спустя время, когда к ней начнут активно присоединяться партнеры, ее ценность вырастет. Если говорить про франшизу детских садов, то самые первые франшизы стоили те самые 300 тысяч. Сейчас это два-три миллиона, в зависимости от города. То есть, надо понимать, что цена с точки зрения доходов у тебя будет меняться само собой. Нужно прогнозировать количество проданных франшиз. Не разбираясь глубоко в маркетинге и продаже франшиз, здесь можно определить только примерное число. Более точные цифры появятся в результате глубокого анализа рынка, а не только бизнеса твоих конкурентов. Нужно грамотно оценить продукт, количество людей, желающих открыть такой вид бизнеса, ёмкость рынка количество точек в городе, количество самих городов и их потенциал. Где-то можно открыть только одну точку, а где-то десять. Конечно, нужно понимать, что ты никогда на сто процентов не освоишь рынок. Всегда будут напоминать о себе конкуренты, всегда будет место товаром-заменителем. Есть определенный предел. У каждого бизнеса он свой. Журнал Forbes, например, для скоринга франшиз использует за один из ключевых критериев Сколько из точек, открывшихся за год, продолжили работу? Если меньше половины, то франшиза не попадает в рассмотрение для рейтинга. Половина. А закрываются точки, потому что оказались в минусе и не смогли из него выйти. И это реальная статистика франчайзинга в среднем. Вторая графа доходов роялти. Это можно рассчитать точнее, особенно если у тебя уже несколько точек. А если они в нескольких городах, то ты уже куда лучше, понимаешь, финансовую модель своего партнёра и можешь оценить, сколько он будет зарабатывать. Тут надо понимать, какие ошибки обычно совершают люди, основываясь на заработках партнёров. Например, у предпринимателя пять точек. Две зарабатывают хорошо, две держатся на плаву, а одна в минусе. И собственник начинает заниматься самообманом, оценивает потенциальный доход всей сети, исходя из показателей двух хороших точек. Оправдывается это очень просто. Ошибся с помещением или локацией, тогда ещё не знал, как открываться и так далее. Чтобы не возникало заблуждений, надо основываться на фактах. Если у тебя 5 точек, то отталкиваться надо от того, какую в среднем сумму они зарабатывают. Выше неё твоя франчайзинговая сеть, скорее всего, подниматься не будет. С огромной вероятностью будущий результат будет даже меньше. Вопрос насколько? Я бы ставил осторожную консервативную оценку пополам. Просто бери среднюю потенциальную выручку франчайзинговой сети и дели её в своей финансовой модели пополам. Потому что будут партнёры, которые зарабатывают как ты. Возможно, будут и те, у кого получится даже лучше, чем у тебя, но их будут единицы. И неизбежно будут партнёры, которые зарабатывают меньше, либо ЕДВА выходит в ноль, или вовсе находится в минусе. Это ориентир для составления финмодели. Некая усреднённая планка для прыжка. Если сильно задрать её вверх, то каждый твой партнёр должен быть, если не олимпийцем, то мастером спорта по прыжкам шестого. Если сильно её занизить, ты будешь директором детсада, который будет бегать за всеми партнёрами и протирать им носы. Усреднённая планка это нечто вполне реальное, но чтобы взять её, требуется усилие и определённые навыки. И вот с последними могут быть проблемы. Как я уже не раз предупреждал, многие партнёры окажутся новичками в бизнесе, в плюс они будут выходить дольше, чем ты посчитал по средней модели. Таким партнёрам необходимо время, чтобы научиться быть предпринимателями. Лаг по времени тут неизбежен. Даже если ты будешь возиться с ними как заботливая наседка, будешь показывать и объяснять, как и что делать, они всё равно будут ошибаться. Кто-то в мелочах, кто-то по крупному. Поверь, как бы ты ни старался, ты не сможешь предусмотреть всего и под каждого постелить солонку. Просто физически невозможно размножить твою голову и прикрутить её партнёру. В бизнесе Да худой обычно всегда меньше, чем задумывалось, а расходов всегда оказывается больше. Именно поэтому, выстраивая финансовую модель, лучше исходить из реальных, консервативных прогнозов, быть рациональным пессимистом. Поэтому у Royalty прогнозируй из расчёта, что после продажи франшизы ещё должно пройти какое-то время на открытие точки. Если ты способен её запустить за 3 недели, то партнёру может потребоваться полтора месяца, а то и больше. потому что ему ещё надо научиться, ещё надо побегать, по ошибаться, побороться с тараканами в своей голове. На это на всё нужно время. Я стараюсь заниматься франшизами, которые дают партнёрам шанс в первый же месяц выйти в плюс. Понятно, что далеко не во всех бизнесах это технически реализуемо, но нужно стараться максимально сократить срок от покупки франшизы до выхода в прибыль. Во-первых, это психологически комфортнее для франчайзи. Они понимают, что деньги пошли быстрее, чем они рассчитывали. Во-вторых, это большие плюсы для тебя. Помимо того, что ты раньше начнёшь получать роялти, ты сможешь и первичный ценник, и паушальный взнос сделать выше. Просто потому, что ты предлагаешь своим франчайзи более надёжный и быстрый способ начать зарабатывать деньги. И если это действительно так, то это скажется и на продаваемости самой франшизы. Если твой партнер всем доволен, то у него может возникнуть желание увеличить свою прибыль, открыв еще одну точку. Новые точки не стоит открывать бесплатно или за символический взнос. Причина очень простая: эту франшизу ты мог продать новому человеку и получить за нее полную стоимость. Понятно, что с действующего партнера не логично брать первоначальную цену. Можно сделать скидку 30 или 50 процентов в зависимости от модели. Как минимум здесь ты не тратишь деньги на привлечение нового партнера и его обучение. Однако, если речь идет об открытии следующей франшизы в новом городе, то надо несколько раз подумать, предоставлять дисконт или нет. В любом случае он должен быть меньше, чем если бы партнер открывал дополнительные точки в собственном городе. Что можно делать, чтобы развивать франшизу и получать больше денег? О дополнительных услугах я уже рассказывал. Аутсорсинг HR, финансов, маркетинга, продаж, управление бухгалтерией. Единственное, что надо соизмерять свои силы. Способен ли ты запустить такой аутсорсинг, который будет давать не только результат партнёрам, но и ощутимую для тебя прибыль? Если у тебя товарная франшиза, то отдельной статьёй доходов может быть маржа по товару, и её необходимо верно просчитать. Не задрать цену в космос, но и не продешевить. Я консультировал одну крупную компанию. Когда взглянул на их франчайзинговое предложение, мне даже не потребовалось строить финансовую модель. Я взял в руки калькулятор и за несколько минут наглядно показал, что по году они теряют не меньше 100 млн руб. маржинального дохода. из-за запуска франшизы. Это та самая недополученная прибыль. Они неправильно посчитали дельту, сколько они зарабатывают продавая товар клиентам самостоятельно в удаленном режиме, и сколько будут зарабатывать при реализации его на местах силами франчайзи. Все проистекало из желания сделать более привлекательное предложение для франчайзи. В итоге компания обманула сама себя. При формировании франчайзингового предложения возникает ощущение, что чем более лояльные условия мы предоставим партнёрам, тем лучше будет продаваться франшиза. На начальном этапе это так, но в долгую при неправильно сформированной финансовой модели есть большой риск уйти даже не в ноль, а в минус. В попытке быть более привлекательным нужно не забывать о статьях расходов. Теперь перейдём к HR. Если ты строишь большие планы, тебе потребуется большая команда. И речь тут не столько о зарплате сотрудников, сколько о средствах, потраченных на их поиск и привлечение. Какие расходы есть внутри HR? Первое фонд оплаты труда рекрутеров, которые будут подбирать персонал. Тебе может понадобиться руководитель этого отдела. Далее оплата рекрутинговых площадок. Не только публикация вакансий, но и обеспечение доступа к базам резюме. Если рассматривать HeadHunter, то размещаться там нужно только по опции премиум, а от обычных публикаций выхлоп небольшой. На момент написания этой книги такое объявление на HeadHunter стоило 10.000 руб. Ещё одна статья расходов это HRM система для автоматизации найма, аналог CRM при работе с клиентами. Плюс расходы на связь. Есть другой вариант отказаться от собственного HR-отдела. и обратиться в рекрутинговое агентство. Могу сказать, что это менее эффективно и достаточно дорого. Только небольшое число агентств реально умеют искать и оценивать кандидатов. В основном они работают на закрытие вакансии. Цель поиска сотрудника найти такого специалиста, с которым компания сразу же начнёт зарабатывать деньги. При ошибке в найме ты не только тратишь деньги на оплату труда посредственного сотрудника, но и тормозишь развитие компании. Ошибка в найме руководителя HR-отдела может вовсе привести к краху бизнеса, потому что он наймёт людей, каждый из которых будет не усиливать компанию, а ослаблять её. Следующие направления затрат коммерческие: отдел маркетинга и отдел продаж франшиз. Если говорить про внутренний отдел маркетинга, то там расходы очевидны зарплаты специалистов. Если ты сам никогда не был маркетологом, для тебя это лес дремучий. И вообще, если до сих пор ты говорил маркетинг, тебе нужен тот, кто будет руководить маркетингом. Не каждый может позволить себе взять в штат директора по маркетингу, но операционный руководитель должен быть обязательно. Ещё я категорически рекомендую абсолютно для всех операционных руководителей брать ассистентов, хотя бы удалённых. В смысле, я ведь и так буду платить им от 100 до 300 тысяч, а тут еще и 20 или 60 тысяч на какого-то ассистента закладывать? Да, просто потому, что начальнику всегда не хватает рук, и он будет работать эффективнее, если делегирует мелкие задачи другому человеку. Все дела за раз не переделать, особенно если много рутины или бумажные валаки, которые тот самый ассистент и возьмет на себя, чтобы руководитель не отставал от основного бизнес-процесса. и занимался более важными задачами, влияющими на вашу прибыль. Кроме этого, в штате должно быть и интернет-маркетологи, отвечающие за настройку разных рекламных каналов, потому что те, кто занимается настройкой таргета, и те, кто отвечает за контекстную рекламу, зачастую разные люди. Редко бывает, что человек умеет делать одинаково хорошо и результативно и то, и другое. Конечно, можно всё свалить на одного сотрудника, но не стоит потом удивляться среднему качеству, как результат просадка в продажах и выручке. Обязательно нужны дизайнеры и фронтенд-разработчики, контент-маркетологи это тот минимум, который должен быть в отделе. При этом не стоит раздувать штат больше требуемого. Соотноси объёмы и значимость задач с необходимостью нанимать под их выполнение постоянного сотрудника. Например, у нас выше 10 рекламных каналов по продаже франшиз. В самом начале вести их все своими силами это безумие. Здесь важно понимать, что ты не обойдёшься силами одних лишь подрядчиков. Если ты сам не профессиональный интернет-маркетолог, то тебе обязательно нужны руководители, которые будут не только управлять сотрудниками и фрилансерами, но и стратегией в целом. Еще раз напомню, это два разных человека. Следующая статья о маркетинговых расходах – рекламный бюджет. Причем лучше его прописывать для каждого канала отдельно. Если ты только начинаешь продавать франшизу и в компании нет сильных экспертов в интернет-маркетинге, закладывай в бюджет не менее двадцати процентов от стоимости каждой франшизы. Следующая статья расходов – операционные сервисы, назовем их так. Это все те инструменты, которые отдел маркетинга регулярно использует в своей работе: SMS и почтовые сервисы, боты, вебинарные площадки, система аналитики маркетинга и так далее. И хотя выставки и конференции тоже относятся к способу привлечения клиентов и входят в этот список, они стоят несколько особняком, потому что принимать ли в них участие и с какой частотой, решать самому собственнику. Здесь многое зависит от самого рынка и его участников. Иной раз большая выставка может оказаться благодатной пашней. Завел комбайн и пошел молотить. А бывает, что оплатив дорогое участие, ты остаешься ни с чем. Но совсем от участия я бы не советовал отказываться. Так наши проекты все равно продолжают принимать участие в крупных профильных мероприятиях, не особо рассчитывая на этот канал привлечения клиентов. Интернет-маркетинг. привлекает их кратно больше и дешевле. Переходим к отделу продаж франшизы. У него должен быть руководитель, его помощник и менеджеры. Сами продажи можно выстраивать в одну ступень, можно в несколько. У меня отделы продаж в некоторых франшизах доходили до трёхступенчатой системы. Соответственно, от сложности будет зависеть и количество людей в штате. На это же влияет и объем маркетинговых расходов. Чем больше ты возьмешь трафика, тем больше потребуется продажников. Их количество надо сбалансировать так, чтобы никто не пинал балду с одной стороны, а с другой отдел не зашивался в ежедневных авралах. Надо понимать, сколько менеджер по продажам именно в твоей нише может обработать заявок в день и качественно их вести. Руководитель отдела обязательное условие. На первых порах и можешь выступить ты сам, если поднаторил в продажах в своём бизнесе. Но эту функцию нужно выполнять в ежедневном режиме: разбирать звонки, учить, мотивировать продавцов и помогать им с закрытием сделок. Есть компании, которые в качестве мотивации для менеджеров ставят исключительно бонусы, то есть выплачивают только процент от сделки. Я же сторонник сбалансированного подхода. Если совсем не платить фикс Будет тяжело найти профессиональных продавцов, особенно в стартап, которым по сути является твой новый бизнес по продаже франшиз. Франшиза сама по себе непростой продукт, и её продажа требует дополнительных навыков. Желая продать, продавцы должны разговаривать с покупателем на его языке. Опять же, во франшизах разброс по компетентности клиентов может быть огромным. Либо это матёрый предприниматель, который хочет диверсифицироваться, либо человек, впервые решивший заняться бизнесом, чтобы изменить свою жизнь, либо человек из твоей сферы, который будет задавать вопросы по всем мелочам и деталям и глубоко сравнивать тебя с конкурентами. Тут дело не только в позиции клиента, но и в понимании его потребностей. И оценивать это по скрипту или методичке нельзя. Это надо конкретно чувствовать. Поэтому у тебя два варианта: Либо набирать обычных продавцов, учить их именно продажам франшиз, отсеивать и оставлять лучших, либо сразу взять опытных менеджеров, уже занимавшихся ранее продажами франшиз. Конечно, нужно понимать, что они за свои востребованные навыки будут просить большую зарплату. Эти люди привыкли зарабатывать от 100 тысяч вне зависимости от региона, а крутые продавцы франшиз от 200 тысяч и выше. Дополнительные расходы отдела продаж это CRM-система. Зачастую её нужно дистанцировать от CRM основного бизнеса, поскольку продажи франшиз обычно не имеют ничего общего с продажей основного продукта. В затраты отдела продаж также включи услуги связи облачных АТС, обеспечивающих распределение и запись звонков. Если ты планируешь заниматься международными продажами, то важно учесть и дополнительные немалые расходы на телефонию. Перейдём к финансовому отделу. Если ты ничего не понимаешь в финансовой части, готовься к приличным затратам на руководителя отдела, который будет контролировать работу как бухгалтеров, так и экономистов. По этой причине мы аутсорсим и этот процесс. Собственники обычно всё-таки не финансовые директора. Расходы здесь, как правило, это оплата различных платформ для ведения бухгалтерии и финансов и серверов для них. Сюда же можно отнести оплаты за различные онлайн-кассы, платёжные системы, всю абонентку, которая касается финансов. Есть ещё расходы, которые не являются непосредственно заботой финансового отдела, но относятся к финансам. Это ведение счетов, платёжные поручения, комиссии за переводы или снятие денежных средств. конвертация валют и так далее. Практически у каждого отдела в компании и так или иначе будут и прочие финансовые расходы, которые нельзя вмонтировать в стандартные статьи. Но время от времени неучтенные расходы будут всплывать. Теперь несколько слов о юридическом отделе. Опять же, первая статья расходов — оплата труда. Как я уже говорил, юристов с одной стороны нанимать вредно. Мало вероятно, что ты сходу найдёшь юриста, который сможет полноценно заниматься твоими вопросами. Точнее, нанять операционного юриста, который помогает с хозяйственными договорами, проверяет их и вносит какие-то изменения это одно. Другое дело, когда мы говорим про юриста, который разрабатывает основные договоры и занимается защитой интересов и безопасностью компании. Это уже серьёзные компетенции, а потому достаточно дорогие. В штате на постоянной основе такой человек нужен только в одном случае, если ты с самого начала готовишься постоянно судиться со своими франчайзи. Но эта аудиокнига не про то, как открыть лохотрон. В ежедневной рутине тебе просто не нужен будет дорогостоящий специалист с широким перечнем компетенций. И это всё равно что заниматься строительством одноэтажных коттеджей, но купить и обслуживать дополнительно и башенный кран, а вдруг пригодится. Помню, что самые важные юридические вопросы должны быть железно решены ещё до старта франчайзинга. Следующий это отдел развития и сопровождения сети. Первая статья расходов очевидна фонд оплаты труда, величина которого будет зависеть от сложности открытия точки и от затрат вложенных в автоматизацию этого процесса. На первых этапах заниматься этим можешь ты сам, но только на этапе открытия первых двух-трёх франшиз, потому что это очень большая операционная работа. В отделе должны быть аккаунт-менеджеры, которые координируют навигацию партнёров внутри твоей компании и франшизы. На должность аккаунт-менеджера можно брать людей разного уровня компетенций. Кто-то берёт аккаунт-менеджера, который способен помогать партнёрам, просто отправляя им определённые документы, то есть фактически выступает промежуточным узлом связи между тобой и франчайзи. Другой вариант техническая поддержка, у которой есть очень чёткий регламент работы. В любой компании сотрудники технической поддержки работают на определённом софте и решают проблемы клиентов, двигаясь пошагово по выверенным инструкциям. Ещё один подход брать на работу региональных директоров, людей, которые будут оказывать реальную помощь, а не просто осуществлять взаимодействие с компанией и следить за соблюдением календарного плана. Региональный директор может также провести собеседование с сотрудником, послушать звонки менеджеров по продажам и тому подобное. При этом нельзя объединять обязанности сотрудников, занимающихся поддержкой партнёров, с обязанностями менеджеров по продажам франшизы, так как у них не просто абсолютно разные функции, но и разные психотипы. Одно дело продавать франшизы, когда человек должен целыми днями вести переговоры с потенциальными партнёрами о покупке. Другое помогать этим людям открываться, содействовать тому, чтобы партнёры зарабатывали хорошие деньги и были счастливы от того, что присоединились к сети. В отделе развития сети должен быть технический специалист потому что наверняка ты своим партнёрам пообещал какие-то CRM-системы, платформы и так далее. У тебя также есть сайт, заработав способность, у которого надо следить. Возможно, технический специалист будет не один, потому что здесь необходимо осуществлять две функции. Первая это подключение партнёров к различным сервисам: создание сайтов, лендингов, аккаунтов в CRM, в социальных сетях и на различных площадках. интеграция всего этого между собой, а вторая поддержка всего этого. Также в этом отделе развития обязательно необходима группа обучения. Это тоже отдельные люди, которые будут дорабатывать напелникам имеющуюся образовательную систему и координировать обучение партнёров. В зависимости от того, запустишь ли ты обучение онлайн или оффлайн, эта группа будет выглядеть по-разному. Если ты предпочитаешь работу в онлайн, то предстоят расходы на какие-то цифровые сервисы и платформы, а также на производство учебного контента, съёмки, монтаж и так далее. Здесь можно работать и на аутсорсе. Всё-таки речь будет идти больше о разовых заказах. Сотрудники, занимающиеся обучением, могут подчиняться начальнику отдела развития, но я рекомендую не экономить на обучении партнёров и данный вопрос закрепить за отдельным руководителем. Отдел развития сети должен осуществлять контроль качества и отслеживать работу партнёров на всех этапах: открытие, продажи, сервис, производство. От того, насколько качественно партнёры выполняют установленные во франшизе стандарты и регламенты, зависит, сколько денег заработают они и сколько получишь ты в виде роялти. От качества выполнения плана зависит стоимость твоей франшизы. Как бы Всё хорошо у тебя не было в теории и планах, мерило оценки всё равно будет оставаться практическое воплощение. Да, франшиза хорошая, но если партнёр занимается самоуправством, делает важные вещи на свой манер, то и срок окупаемости может увеличиться. Для контроля процессов нужно создавать инструкции и чек-листы, оповещать партнёров, что у них есть определённые косяки и следить за их устранением. Моя история с контролем качества началась с того, что я когда-то залез в CRM-систему и увидел у партнеров просто невероятное количество лидов, более чем на сто миллионов рублей в первичном статусе, которые не были даже обработаны. Понятно, что в итоге сумма дохода была бы меньше, только около десяти процентов стали бы покупателями. Но черт возьми, потенциальные десятки миллионов просто лежат. Это было, мягко скажем, удивительно. Ведь партнёры сами заплатили за эти лиды. Получается, что либо они сами не разобрались в системе и не стали спрашивать объяснений, либо недостаточно проконтролировали менеджеров. И это пример лишь одного из элементов, которые необходимо мониторить. Производственный отдел у каждого он свой. Если ты что-то реально производишь, что на этой теме, ты уже не одну собаку съел. Коли решил масштабироваться, Поэтому учёт затрат данного этапа я полностью оставляю на откуп тебе. Свою историю ты несомненно знаешь лучше меня. Следующие подразделения отдел маркетинга для партнёров и отдел продаж для партнёров. Если ты прямо сейчас запускаешь франшизу, то это то, что не требуется сделать завтра к утру, но уже необходимо планировать. Если ты будешь делать маркетинг или продажи для партнеров, то необходимо брать за это абонентскую плату, а не только работать на комиссии. По нашей практике на этом направлении должен быть очень грамотный руководитель с сильной команды. Это несколько внутренних отделов, занятых настройкой рекламы партнеров, упаковкой контентом. Когда мы внедрили у себя отдел маркетинга для партнеров, то средняя выручка партнера выросла более чем на сто сорок процентов. соответственно выросли и роялти, и подушальный взнос, поскольку срок окупаемости бизнеса значительно снизился. Когда мы занялись глубокой настройкой маркетинга с помощью директора по стратегии, то смогли увеличить продажи более чем вдвое исключительно за счёт усиления именно маркетингового агентства. Ну и последнее это пиар-отдел. Как я уже говорил в предыдущей главе, не надо путать его с маркетингом. Задача маркетинга привлекать потенциальных клиентов, формировать у них потребность и готовность покупать. Задача пиар сформировать определённое отношение общественности и целевой аудитории к компании. Добиться того, чтобы люди, от которых так или иначе зависит твой бизнес, воспринимали его весьма позитивно. Несмотря на то, что от этого направления часто отмахиваются или сваливают его на кого-то до кучи, нельзя не уделять ему отдельное внимание. особенно имея армию франчайзи, ежедневно взаимодействующих с ещё большей армией клиентов. Конечно, нам всем хотелось бы жить в идеальном мире, где все партнёры умны, самостоятельны и порядочны, а все клиенты обеспечены, лояльны и благодарны. Но мы прекрасно понимаем, что реальность совсем иная. Будут и недовольные покупатели, будут и обиженные партнёры. Точки будут неизбежно закрываться. И хорошо, если франчайзи поступит по-взрослому и возьмёт на себя ответственность за неудачу. Ведь он может начать обвинять в этом всех, кроме себя, то же самое и с клиентами. Всегда есть риск обслужить неадекватно, и каждый негативный отзыв, каждое вслух высказанное недовольство удар по твоей франшизе. Репутацию потерять очень легко, а восстановить её потом крайне трудно. Поэтому это пиарщики и должны действовать не просто оперативно, а на опережение. Подход собака лает, караван идёт, может подойти и президенту Путину. Если ты обладаешь всеми политическими и медиаресурсами в стране, на тебя может скалить зубы кто угодно, но тебе и некогда, и не за чем отвечать на эту критику. Глобально ты ничего не заметишь. Однако ты не президент, и поэтому, когда получаешь профессиональные наезды, На них нужно реагировать сразу же, с первого удара. Если у тебя пока небольшая компания, то держать своих крутых перчатчиков обычно дорого и нецелесообразно. Для этих целей больше подойдут привлечённые специалисты. Однако одного сотрудника, который будет формировать позитивный образ франшизы в СМИ и в соцсетях, на постоянную работу взять, всё же стоит. Как курочка по зёрнышку клюёт, Так и имидж формируется из небольших лоскутков. Плюсом идет еще одна большая статья расходов – это совет директоров, о котором я тоже говорил в предыдущей главе. Минимизировать эти затраты можно в том случае, если сам собственник или собственники будут выступать стратегическим штабом, а для этого надо иметь не только большие знания в маркетинге, продажах и найме топовых людей, но и многолетний опыт в бизнесе. понимать, как выстраиваются успешные команды, нацеленные на высокие результаты, как планировать и распределять финансовые потоки. Нужно быть э таким гуру предпринимательства, готовым ментором. Обычно не очень понятно, чем должен заниматься совет директоров. У многих предпринимателей из малого и среднего бизнеса представление о нём заканчивается на том, что это важные дяди, которые принимают важные решения. Его первая функция постановка целей, не за облачных мечтаний, а вполне конкретных показателей на заданном временном отрезке. Если таких целей нет, то и непонятно, куда компании двигаться, причём непонятно это никому. Профессионально поставленные цели достигаются, а если они поставлены наобум, пальцем в небо, каждый месяц заканчивается невыполнением планов и демотивацией команды. Вторая функция стратегическое планирование. Для этого, в соответствии с целями, необходимо составить конкретный план действий, список задач с ответственными лицами со сроками. В круг его обязанностей входит и стратегический маркетинг, что является третьей функцией, которую нельзя возлагать на линейных руководителей. Если ты ставишь перед собой масштабные цели, а не задачу вырасти на 20% в за год, без этой функции твои цели останутся мечтами. Часто бывает так, что и цели у компании отличные, и задачи все прописаны, но почему-то желаемых показателей с каждым месяцем и с каждым годом с собственник ждёт, как у моря погоды, а их всё нет. Проблема здесь кроется как раз в поставленных задачах. Либо они некорректны, либо их недостаточно. Когда у компании амбициозные цели, в точку с планированием можно раз за разом попадать только тогда, когда ты уже достигал подобных целей и показателей. Для этого компании, которые развиваются быстро не только на первом этапе, и собирают таких людей, чья задача не только составить необходимые планы, но и добиться их реализации. Советы директоров в малом, да и в среднем бизнесе большая редкость, но именно эта часть компании главный драйвер её роста. И именно поэтому для всех наших партнёрских проектов мы первым делом собираем такой совет с профессиональными топ-менеджерами, из нашей УК French Global и при необходимости привлекаем экспертов из соответствующих ниш. Четвертая функция построения компании. Она относится к сфере компетенций H R, но более высокого порядка. И если собственники бизнеса не могут распределить между собой все эти обязанности, то придется нанимать опытных варягов. Те услуги ожидаемо будут стоить очень дорого, потому что от качества людей на руководящих должностях зависит всё стратегическое развитие компании. Потому что, повторюсь, даже самый талантливый предприниматель не будет силён во всех направлениях. Ему нужно найти соратников и единомышленников, не только руководителей отделов, но и профессионалов в совет директоров, с которыми и будут решаться задачи по развитию бизнеса. Это и разработка новых продуктов, и внедрение передовых технологий в производство или продажи. Сюда же входит управление как финансами, так и активами, чтобы обеспечить рост и развитие компании. И, конечно же, вопросы юридической безопасности. По сути, этот стратегический отдел является мозгом компании, который раздаёт организму, всем системам и органам указания, как жить и работать. Поговорим теперь о расходах компании, уже не связанных с фондом оплаты труда конкретных отделов. Расходы на офис. Большинство бизнесов всё-таки оффлайновые, хотя я все свои проекты в течение последних лет максимально перевожу на удалёнку. Естественно, производственную часть невозможно оцифровать, но в отношении офиса я выбираю вариант с отсутствием аренды. С точки зрения финансовой модели это лишние расходы. Когда люди думают про аренду офиса, они зачастую подразумевают только голый расчёт с арендодателем за предоставленные площади. Но на деле уровень расходов гораздо выше. Кроме коммунальных платежей, есть ещё и уборка, и оплата интернета, и закупка канцелярских принадлежностей, и вода, чай и печеньки для сотрудников. Плюс обязательное обеспечение техникой. Обычно сотрудники не ходят на работу со своими компьютерами и ноутбуками. Но удаленке от многого из перечисленного можно отказаться. Конечно, есть расходы на цифровые сервисы и платформы, но все это обходится несоизмеримо дешевле. И это одна из статьей постоянных расходов, которых можно избежать. Ситуация с пандемией показала, как важно очень четко выстраивать менеджмент для того, чтобы работать без офиса. Пока этот подход еще многим не привычен. Однако он позволяет косвенно увеличить доход сотрудников за счёт экономии их ежедневных трат вне дома, либо увеличивать их доход напрямую за счёт дополнительных бонусов, средства на которые как раз и освобождаются при отсутствии офисных расходов. Это уже неплохое преимущество на рынке труда получать дома больше, чем в офисе. Если говорить про расходы на офис и учитывать их все, то средние ежемесячные затраты на одного сотрудника могут оказаться выше, чем зарплата некоторых членов команды. Ещё один минус в том, что офис это не костюм, пошитый в ателье под твою фигуру. Когда компания растёт, очень сложно угадать его размером. Офис может быть либо уже тесным, либо ещё слишком большим. В первом случае надо переезжать, а это дополнительные расходы на ремонт, мебель и технику. Во втором платить из собственной выручки за лишнее помещение, то есть выбрасывать деньги на ветер. Компании, которыми я занимаюсь, растут обычно очень высокими темпами, и для обеспечения такого роста выручки каждый месяц нанимают минимум по 5-10 новых сотрудников. Естественно, если мы говорим А стационарном офисе то его постоянная смена кажется тем еще бардаком, а коллектив компании будет и вовсе считать себя кочевниками. Теперь разберем, как контролировать работу финансовой модели. Для этого у тебя должно быть минимум два отчета о движении денежных средств (ОДДС) и о прибылях и убытках (ОПУ). Считаю, что это две ноги, на которых ты стоишь. И вот тут кроется ошибка. которую совершают многие начинающие предприниматели. Они не видят разницы между этими документами, в то время как это два разных финансовых отчёта. Если говорить простым языком, то ODDs фиксирует деньги, сколько пришло, сколько ушло в текущем месяце. Второй же отчёт может сказать, сколько прибыли ты получил за этот период. Но большинство удовлетворяется сведениями о движении денег в компании. В ОДДС видно, какой остаток средств на счетах в начале месяца и сколько их осталось в конце. Логика тут такая: если разница положительная, у меня прибыль, если отрицательная убытки. Но это крайне формальный, поверхностный подход. Именно по этой причине и возникают кассовые разрывы. Потому что определить, реально ли ты в плюсе, какая выручка и какие затраты у тебя на самом деле в этом месяце, позволяет лишь второй отчёт ОПУ. Приведу пару простых примеров. Зарплату обычно выплачивают в текущем месяце за предыдущий. Так, если мы выдаём её в марте, в документе ОДДС она будет учитываться именно в марте. В отчёте ОПУ она уйдёт в предыдущий месяц февраль, за который мы и платим. Другой момент выручка. Очень часто предприниматели считают ею все деньги, полученные от клиента. Но здесь есть нюанс в виде сроков исполнения обязательств. К примеру, в продуктовом магазине они выполняются моментально. Товар прошёл через кассовый аппарат, покупатель заплатил. В этом случае полученные средства можно сразу учитывать как выручку. Теперь представим, что человек заказал у тебя какую-то технику и внёс предоплату. Ключевой ошибкой будет считать эти средства выручкой. Нет, Это авансовый платёж, который говорит о том, что теперь это ты должен деньги клиенту, а не клиент тебе. Через 2 недели ты привёз заказ, передал товар покупателю, и тот окончательно рассчитался. Только теперь ты можешь записать все полученные средства как выручку, потому что только теперь ты исполнил свои обязательства. Но что если за эти 2 недели клиент откажется от покупки, найдёт лучше, дешевле в другом месте или просто передумает? Конечно, есть договоры, которые частично страхуют продавца от таких ситуаций, когда часть предоплаты остаётся у него как компенсация уже понесённых им затрат на заказ и доставку товара. Однако, как правило, в соответствии с законом о защите прав потребителей, только когда покупателем является физическое лицо, продавец обязан вернуть деньги покупателю в полном объёме, поскольку сделка ещё не состоялась. Получается, у тебя была выручка а теперь её нет. Не проще ли сразу сказать себе, что у тебя пока нет выручки? И ладно бы такая ситуация произошла внутри отчётного периода, но если это будет на стыке месяцев, в одном у тебя был плюс, а в другом уже минус. Вот он и кассовый разрыв, который подобен брошенному снежку. На вершине горы он ещё кажется незначительным, но у подножья превращается в огромный ком проблем. То же самое справедливо и в отношении продажи франшиз, хотя по ушальный взнос это невозвратный платеж. Я рекомендую считать его своим только тогда, когда партнер открыл точку, а этого может и не произойти по массе причин: человек передумал, разочаровался в продукте, перегорел, ему не понравилась твоя компания, он не смог найти помещение. В этом случае я рекомендую вернуть его деньги за вычетом фактических расходов с твоей стороны. Юридически ты не обязан этого делать, конечно, если твой договор с франчайзи составлен верно. Ещё раз обращу твое внимание, что прописанная в договоре невозвратность любого платежа может быть легко оспорена в суде, если она противоречит законодательству, и такие примеры я встречал много раз. Ещё один важный финансовый отчёт это управленческий баланс. Благодаря ему ты в любой момент можешь понять картину по текущим обязательствам: сколько должен ты, сколько тебе. Те самые кредиторка и дебиторка. И их соотношение показывает, насколько близок ты к обрыву. Ведь если говорить прямо, то бизнес это катание на моноцикле на краю пропасти. Столь же увлекательно, сколь и рискованно. Я видел много компаний, которые в вопросах ведения баланса находились в печальной ситуации. Когда бизнес только развивается, то кажется, что тебе море по колено, мы круты, мы растём на жирном потоке денег. Но проходит несколько лет, и всплывает дисбаланс в ведении финансов. Или его выявляет очередной экономический кризис. Внешне у компании всё выглядело благополучно, на счетах 100 млн Ещё столько же должны клиенты и партнёры, а вот собственные обязательства были бесконтрольны. В спокойные времена поступающих средств хватало на текущее обслуживание долга. Но когда случился кризис, поток денег ослабел, а долговые обязательства остались. Кто-то начинает затягивать пояса, резать расходы, срочно набирать дополнительные контракты, что в пик всеобщего кризиса совсем уже затруднительно. Кому-то может и повезёт выбраться, потеряв значительную часть наращенного жирка, но большинство сыплются. Сначала пачками сокращают сотрудников, начинают распродавать имущество, а потом запускают процедуру банкротства. Собственно, коронавирус в очередной раз показал нам, что многие так и не захотели учиться у прошлых кризисов. Подведём итоги этого этапа составления финансовой модели нашего франчайзингового бизнеса. Теперь мы должны получить ответы на ряд важных для развития бизнеса вопросов: сколько необходимо продавать, сколько мы будем зарабатывать и когда начнём, какие остатки будут по кассам, когда появятся средства для вложений в развитие. Начнём с вопроса: кто должен принимать участие в создании финансовой модели? Требуется как минимум 3 специалиста. Первый человек, хорошо знающий наш рынок. И, может быть, ты сам. В конце концов, если ты решился на масштабирование, то дела в собственном бизнесе должны идти хорошо. Вторым идеологом финансовой модели должен быть опытный финансист. Здесь я настоятельно рекомендую не полагаться на собственные силы. Если ты начинал в малом бизнесе, то у тебя, вероятнее всего, нет обширных знаний о финансовом менеджменте в больших масштабах. Третьим консультантом должен стать специалист по франчайзинговому рынку с хорошим послужным списком, который понимает не только в продажах франшиз, но и в соответствующих этим продажам расходах будущей управляющей компании. По сути, это как несколько этапов за точки ножа. Каждый из экспертов это точильный камень с повышающейся зернистостью. Стартуем со шлифовки по общей истории на рынке. Затем приводим всё это в стройный порядок цифр и после вносим коррективы с поправкой на специфику франчайзинга. При необходимости повторяем этапы, добиваясь максимальной остроты. Только при таком подходе можно составить корректную финансовую модель, из которой будет понятно, как и куда двигаться тебе и твоим партнёрам. Какие ошибки можно совершить на данном этапе? Первое пропустить этот шаг, поняв его сложность. И она обязательно приведет к большой потере денег и недополученной прибыли. Ведь запуск федеральной сети это не стартапы в микро бизнесе, в котором главное начать что-то делать, а потом разберемся. Финансовая модель управляющей компании это первое, что делают после анализа рынка и создания франчайзингового предложения участники нашей программы French Booster вместе с нашими экспертами и менторами. Нужно осознавать, что запускать франшизу удовольствие не из дешёвых. Думаю, ты понял из этой главы, что тебе придётся в итоге потратить немало денег на сотрудников, руководителей, экспертов, техническое оснащение. Значит, должны быть либо ощутимые инвестиции, либо отличные продажи франшизы на самом старте. Поэтому, если ты вы считал финансовую модель и понимаешь, что у тебя нет свободных резервов, и ты не сможешь обеспечить необходимые расходы продажами, время для франчайзинга ещё не подошло. Деньги на создание франшизы, конечно, не нужно вкладывать одномоментно. Но тогда рядом с тобой должны быть люди, которые будут помогать с грамотным управлением расходами и обеспечением продаж. Фатальным будет и игнорирование части доходов или расходов. Часто предприниматели пытаются их подгонять, пытаясь найти какой-то баланс. Я видел множество примеров, когда даже у людей, имеющих и 50, и 200 точек, сама франчайзинговая компания оказывалась убыточной. Жили они исключительно на подушельных взносах. Я сам допускал такую ошибку. Запуская детские сады, я зашёл много всего во франчайзинговое предложение с пометкой бесплатно: маркетинг, колл-центр, не говоря уже про сопровождение и обучение. Когда у меня было несколько десятков партнёров, я понял, что компания живёт исключительно на подушальный взнос. Роялти были незначительны. Продукт изначально был сформирован так, что моя УК возвалил на себя слишком большие расходы по причине того, что составляя финансовую модель, я совершенно не понимал, какие у меня будут траты на то, что я обещаю партнёр. Например, я думал, что нужен будет только маркетолог по настройке Яндекс Директа. Оказалось, что нужен целый отдел, которому необходимо платить зарплату, бонусы, что нужны дизайнеры, то же самое с колл-центром. Мы принимали звонки со всей страны. перераспределяли, заносили их в CRM и так далее. С одной стороны, единый колл-центр давал определённую выгоду, поскольку привязывал к нам франчайзи. С другой стороны, это были очень большие расходы на каждого участника сети. Удерживать их можно было чем-то менее затратным и более эффективным. Всё это впоследствии и тогдашней самоуверенности и некомпетентности. Я взялся составлять финансовую модель только начав понимать механизмы данного рынка, при этом ни черта не смыслил в финансах и особенностях франчайзинга. Короче, слабоумие и отвага. Ситуация была достаточно печальная, и исправлять свои подвиги пришлось через боль и потерю денег. Мы попали в очень сильный кассовый разрыв. Франшизы в несезон перестали продаваться на 2 месяц. В итоге Компания улетела в очень большой минус за счёт излишне раздутой расходной части, которая никак не подкреплялась доходной. Конечно, создавая франшизу, ты хочешь, чтобы она была более привлекательна для потенциальных партнёров, чтобы они выбрали именно тебя, а не конкурента. Это правильная мысль. Однако завлекать бесплатными плюшками и низкой ценой это самая жёсткая ошибка, которую ты можешь допустить. Ты всё-таки занимаешься бизнесом, а не беззаботной благотворительностью. Не надо играть роль Деда Мороза, которого не существует. Твоя цель в франчайзинге в том, чтобы зарабатывать деньги, помогая зарабатывать другим. Поэтому никогда не занижай свои возможные доходы и не создавай лишних расходов. Формируя полноценную финансовую модель, ты создаёшь своего рода симулятор С его помощью можно прогнозировать, что будет с бизнесом при изменении тех или иных параметров: доходов, количества продаж, стоимости франшизы. Поменял показатели и видишь, к чему это может привести через пару месяцев. Такой надежный симулятор просто необходимо иметь на случай кризисов как внутри сети, так и во вне. Коронавирус показал, что многие компании были не готовы к такому сценарию, а франчайзинговые компании не готова вдвойне, потому что их финансовая модель и организационная структура были созданы из расчёта жили они долго и счастливо. И при таком стечении обстоятельств, когда вирус поймал всех, масса франшиз просто схлопнулась, оставив после себя огромные долги, в том числе и на партнёрах, пострадавших от недальновидности франчайзеров. Мы в свою очередь смогли среагировать, перестроиться и пройти этот непростой этап. Естественно, не без потерь, но они не были катастрофическими. Понятно, что предприниматель в России, особенно в текущей ситуации, не может быть наивным оптимистом. Однако запускать новое дело без веры в хороший результат нельзя, но оптимизм должен быть разумным. Если ты со старта заложил себе продажу 10 франшиз в месяц и прогноз, что все франчайзи будут замечательно продавать с момента открытия, похлопай себя по щекам и начни пересчитывать показатели. Оптимистичный сценарий это такой формат самообман. Поэтому настраивай себя на реальность. Если сбудутся не слишком радужные прогнозы, ты уже к этому готов. А если всё получится лучше задуманного, Неужели ты не найдёшь, куда деть лишнюю прибыль?